Скорость и быстрота Наверняка вы прежде никогда не задумывались о разнице таких понятий, как скорость и быстрота. Более того, на бытовом уровне они многим кажутся тождественными понятиями. Однако в этих терминах есть огромное и принципиальное различие. Кроме того, они очень тесно связаны с понятиями эффективности и результативности. Как обычно, начнем с понятий. Скорость – это результативность или процесс производства наибольшего количества результатов за единицу времени. Скорость убыстряет получение результата, но не всегда. Для скорости обязательно нужно совершать действия, направленные на достижение результатов в определенных временных рамках. В минуту, в час, в день и так далее. Скорость учитывает только ваши действия, не учитывая условия внешней среды. Учитывая то, что в предыдущих уроках мы много говорили о результативности, вы, наверное, уже четко представляете, что такое скорость. Скорость — это, по сути, результативность. Когда вас спрашивают, какова ваша скорость, то подразумевается, какое количество действий вы совершаете в единицу времени. Скорость — это линейка или измеритель количества ваших действий в единицу времени. А теперь давайте рассмотрим понятие «быстрота». быстрота Это достижение результата за наименьшее время. Существует два способа быстрого достижения своей цели. Благодаря вашей скорости или благодаря вашему терпению, ожиданию, а также тому, что ваша цель движется к вам. Свойство быстроты. Для быстроты важно получение результата за короткое время. При этом не имеет значения, сколько действий вы при этом совершаете. В этом ее коренное отличие от скорости. Быстрота учитывает ваши действия плюс внешнюю среду и использует это для получения результата за меньшее время. Быстрота не обязательно подразумевает действие. Для того, чтобы быстро достичь своей цели или результата, вам не обязательно действовать. Быстрота возникает на стыке двух компонентов — скорости и ожидания. Искусство достижения быстроты заключается в правильном чередовании и своевременности их применения. Поскольку все мы прежде всего преследуем какие-то цели, то с точки зрения эффективности нам важнее всего получить результат за наименьшее время, а не количество действий по его достижению. Таким образом, для нас всегда важнее быстрота, нежели скорость. Обратите внимание, когда в обычной жизни мы задаем какой-либо вопрос, то чаще всего говорим, как быстро ты это сделаешь, как быстро я могу это получить, ты можешь для меня сделать это быстро. В повседневной жизни при требовании результатов мы обычно не используем слово «скорость». Это потому, что скорость для достижения цели не столь эффективна, как быстрота. Быстрота всегда важна, когда нам нужно добиться цели и получить результат. А скорость нужна только для того, чтобы увеличить шансы получить что-то побыстрее. Кроме того, быстрота требует не больше движений, а ровно столько, сколько необходимо. По мере роста вашего мастерства, прежде всего растет ваша быстрота, а не скорость. То есть вы тратите меньше усилий и производите меньше действий для достижения того же результата, при этом еще и за меньшее время. Заметьте такую вещь. Для достижения мастерства в любом деле Значение имеет не скорость, с которой вы что-то делаете, а сноровка или быстрота. Сноровка – это умение делать быстро и в нужное время то, что необходимо. Поэтому для достижения мастерства профессионал совершенствует сноровку, а новичок – скорость исполнения. Например, при приготовлении какого-то блюда время тратится только на две вещи – действие повара и процесс варки продуктов. Влиять вы можете только на действие повара. На процесс варки вы не можете повлиять без ущерба для качества блюда. При этом важно четко понимать, что в действиях важна не его скорость, а своевременность, чтобы к моменту, когда ему нужно положить лук, он уже был почищен, помыт и порезан. А с какой скоростью повар умеет чистить, мыть или резать лук, не имеет никакого значения. Вернее, имеет, но косвенное. Скорость повара лишь увеличивает шансы того, что к моменту, когда будет необходим порезанный лук, он будет готов. Теперь представим соревнование двух поваров, готовящих плов. Один очень быстро умеет все резать, чистить, мыть и так далее. А второй делает то же самое не спеша, но вовремя. Как вы думаете, кто из них победит? Кто быстрее приготовит плов? Скорее всего... Если оба участника соревнований хорошие повара, то приготовление плова займет у них одинаковое количество времени. То есть быстрота приготовления блюда у обоих будет одинакова, хотя скорость одного повара была гораздо выше, чем у другого. Этот пример доказывает, что скорость не сильно и не прямо влияет на быстроту достижения результата. Возьмем другой пример – использование GPS-навигатора. Как известно, в навигации широко применяются такие понятия, как «ваша скорость» и «скорость приближения к цели». Как вы видите, в навигации четко различают такие понятия, как «скорость движения» и «быстрота достижения цели». В авиации, например, есть понятия Воздушная скорость, и «путевая скорость». Воздушная скорость — это скорость, с которой вы двигаетесь относительно воздуха, а «путевая скорость» — это скорость вашего приближения к цели. Очень часто бывает так, что вы быстрее получите результат, если ничего не будете делать. Например, на рыбалке, охоте или инвестициях. Находясь на рыбалке, вы можете просто закинуть удочку и начать терпеливо ждать. И такая стратегия позволит быстрее поймать крупную рыбу, чем суета и беготня по берегу, непрерывные забросы и дергание удочки. И на охоте от беготни и суеты будет меньше проку, чем от тихого сидения в засаде. То же самое происходит и в мире инвестиций. Терпение, пассивность и выжидание результата гораздо более эффективны, чем постоянные покупки и продажи акций. Как хорошо сказал один из крупнейших американских инвесторов Уоррен Баффет, чем больше движений, тем меньше прибыль. Есть еще одно хорошее биржевое высказывание. Инвестирование напоминает наблюдение за тем, как сохнет краска. Как вы убедились, такие понятия, как скорость и быстрота, только на первый взгляд кажутся простыми и понятными. На самом деле в них много нюансов и тонкостей, без которых трудно четко понимать, что такое эффективность и результативность. Уверен, что понимание таких основ сильно обогатит багаж ваших знаний и даст вам лучшее видение того, как их лучше применять в своей жизни. Результативность на примере тайм-менеджмента. Так как краеугольным камнем вашей личной эффективности является система планирования, далее мы рассмотрим систему планирования, построенную на результативности и эффективности. Также мы постараемся понять, на каком принципе строится ваша система личной эффективности и как по-разному это влияет на все то, что и как вы делаете. Очень многие молодые предприниматели часто спрашивают меня, Как вы успеваете делать так много дел? Расскажите о своей системе тайм-менеджмента. Кроме того, они часто сетуют на нехватку времени. Давайте разбираться по порядку. В прошлом разделе мы уже рассмотрели основные аспекты системы тайм-менеджмента. А теперь давайте разберемся, от чего возникает нехватка времени. Вы удивитесь, но чаще всего причина не в том, что у вас не хватает времени. Проблема заключается в расстановке приоритетов И в использовании энергии. Вопросы управления энергией мы рассмотрели ранее, а теперь сосредоточимся на времени. Пока человек жив, у него всегда есть 24 часа в сутках, 7 дней в неделе и 365 дней в году. Все успешные люди делают все свои дела в эти отрезки времени. Значит, времени им достаточно для того, чтобы достичь любых высот, завершить любые задачи и достичь любых целей. У всех людей одинаковое количество времени, независимо от того, болеют они или нет, успешные они или нет, старые они или молодые. Время для всех одно. А теперь представим, что вы очень заняты, у вас ни на что нет времени. И вдруг у вас разболелся зуб. О чудо, вы тут же находите время сходить к стоматологу, визит к которому откладывали уже полгода. Откуда у вас вдруг появилось время? Так вот, как только у вас появилась острая необходимость, эта проблема стала приоритетной, и вы сразу же нашли для ее решения время и ресурсы. Отсюда вывод. Проблема вашей неэффективности не в нехватке времени, а в неправильных приоритетах. Поэтому всегда расставляйте приоритеты и выделяйте важные дела, чтобы отводить под них необходимые время и ресурсы. Помните. Вы достигаете не тех целей, что стоят у вас в планах, а тех, что находятся у вас в приоритете. Теперь давайте перейдем к рассмотрению системы тайм-менеджмента и моей системы потокового планирования. Или, как я называл эту систему раньше, кайдзен-планирование. Дело в том, что я пытаюсь управлять не временем, как это рекомендует система тайм-менеджмента, а энергией. Но почему я не управляю временем, как рекомендует тайм-менеджмент? Ответ прост, потому что временем управлять невозможно. Течение времени линейно, непрерывно, равномерно, оно имеет для всех одинаковую скорость. У всех людей в сутках 24 часа. И что бы вы ни делали, как бы вы ни спешили, в сутках по-прежнему будет 24 часа. Более того, как бы вы ни старались, ваше время не побежит быстрее или медленнее. Это примерно как река, которая течет равномерным потоком и с одинаковой скоростью, независимо от того, что вы делаете. Она одинакова для всех, и управлять ей невозможно. Соответственно, если управлять временем невозможно, то все, чем люди могут управлять при использовании тайм-менеджмента, так это только количеством дел, которые они стараются выполнить в течение 24 часов. Отсюда неточность в названии тайм-менеджмента. По сути, это вовсе не тайм-менеджмент, а таск-менеджмент или управление задачами. Теперь, после того, как мы дали более точное название этой системе, становится очевидно, что система тайм-менеджмента направлена на то, чтобы мы справлялись с как можно большим количеством дел в единицу времени. А большее количество дел мы можем выполнить, только если выстроим их в поток потому что беспорядочное выполнение дел и хаотичное переключение между делами расходуют огромное количество энергии и сил. Этот способ неэффективен. И здесь мы подходим к еще одному фундаментальному пониманию. Для выполнения ваших дел и достижения целей вам прежде всего нужна энергия, а не время. Даже если у вас есть время, есть цели, есть планы, но нет энергии, то ничего не произойдет. Поэтому управление энергией гораздо важнее, чем управление временем. Помните, самым ценным ресурсом в этом мире является не время, а энергия. Очевидно, что тайм-менеджмент не работает эффективно, поскольку его основной фокус сосредоточен на количестве выполняемых дел, а не на управлении энергией и выстраивании потока. Тайм-менеджмент базируется на результативности и построен на том, чтобы вы делали как можно больше дел в единицу времени. Если вы до этого делали 3 дела в течение дня, то с внедрением тайм-менеджмента начнете делать 6 дел. Вроде бы польза на лицо, но все не совсем так просто. Стоит вам сделать 6 дел, как вы захотите сделать 12. В итоге результативность постепенно поглотит все ваше время вы забудете о семье, друзьях, здоровье и так далее. Дело в том, что результативность как таковая не учитывает никаких параметров, кроме скорости, а это неизбежно приведет вас к выгоранию и депрессии. Когда вы исходите только из результативности, то вы не создаете буферов или запасов времени, потому что с точки зрения результативности эти факторы воспринимаются как потеря времени. В результате вы начинаете спешить, пытаясь успеть сделать как можно больше дел и постепенно превращаетесь в белку в колесе. Вы не вникаете в суть многих вещей, взгляд становится поверхностным, вы мало думаете. Хотя вроде бы вы больше делаете, но при этом падает качество, соответственно возрастает количество брака и недоработок. Возрастает количество переделок, рисков и проблем. На эту тему есть хорошее изречение. Кто работает много, тот не старается. В результате такого подхода ваш темп постепенно ускоряется, ускоряется и ускоряется, и в один прекрасный день, бам, происходит срыв. А вместе с ним апатия, депрессия, упадок сил и прострация. Ситуация напоминает поездку в автомобиле на большой скорости. Вам все время хочется ехать быстрее и быстрее, поскольку во главу угла вами поставлена скорость. Но скорость ⁇ это лишь иллюзия быстроты. Это не быстрота как таковая. Мы рассматривали разницу между скоростью и быстротой в соответствующей главе. Да, надо отдать должное. Тайм-менеджмент развивается и эволюционирует. Но основная проблема заключается в том, что в его основе по-прежнему остается изначально неправильный принцип. Именно поэтому я создал систему потокового планирования, основные аспекты которой, мы подробно рассмотрели в прошлом разделе. Итоги. Изучая понятие эффективности и результативности, мы прошли достаточно большой, а самое главное, фундаментально важный раздел, необходимый для понимания того, что лежит в основе счастливой и успешной жизни. Эффективность есть основа всего. Это единственный способ достичь ваших целей и стать успешными и счастливыми. Ведь все атрибуты успеха, такие как дома, машины, бизнес и прочее, не что иное, как ваша прибыль. А ваша прибыль — это разница между ценностями, которые вы создали, и затратами, которые вы произвели. Соответственно, чем больше ценностей вы привносите в этот мир и меньше ресурсов на это тратите, тем больше та разница или прибыль, которая остается у вас и которую вы можете тратить на свои устремления и желания. Еще одним важным свойством эффективности является то, что она показывает вам, что вы создаете больше ценности, чем расходуете ресурсов. Это воодушевляет вас, дает ощущение вашей нужности этому миру, а также чувство вашей востребованности. Вы становитесь нужны людям, а это дает вам ощущение счастья. Эффективность — это не просто какой-то прием или инструмент. Это стиль жизни. Это способ проживать жизнь. Нельзя просто взять эффективность и применить ее только в одном, отдельно взятом случае. Вернее, так можно поступить, но это не даст вам эффективности всей вашей жизни. Для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, следует жить этим, думать в соответствии с этими правилами, смотреть на этот мир через призму эффективности. Поверьте мне, именно тогда, когда вы будете так жить, Все в вашей жизни изменится, и все начнет приносить радость. Эффективность касается не только бизнеса и достижения целей. Вы должны уметь судить и оценивать все ваше окружение и весь окружающий вас мир через эту призму. Если вы приобретете такой взгляд, который замечает неэффективность, вы с удивлением обнаружите, что ее вокруг слишком много, и весь мир требует улучшения и повышения эффективности. А это уже дверь в мир бесконечных возможностей, поскольку эффективность не имеет предела. Поэтому, как бы мир для вас ни казался совершенным, как бы вам ни казалось, что уже ничего больше сделать нельзя, вы с легкостью можете предложить как минимум несколько способов сделать всем уже известные вещи гораздо более эффективными. А это уже мир творчества и креатива. Окружающие будут считать, что вы очень креативный человек. Но на самом деле вы попросту смотрите на мир иначе. Мир ценит и называет креативом только то, что улучшает и облегчает нашу жизнь. А разве в этом случае речь не идет про эффективность? Таким образом, эффективный взгляд на мир или взгляд на мир с точки зрения эффективности это окно в мир креатива и бесконечных возможностей. Любая ваша идея, которая будет улучшать эффективность любого процесса, людей или систем, будет встречена на ура. Любое предложение по повышению эффективности будет стоить денег, потому что это способ создавать больше ценностей, затрачивая меньше усилий. Видите, насколько важный раздел мы прошли и насколько важно знать, что такое эффективность, как она проявляет себя в повседневной жизни Что такое результативность и чем она отличается от эффективности? Считаю, что данный раздел сам по себе имеет огромную ценность и может пригодиться вам во всех сферах вашей жизни. Поэтому переслушивайте его, пока не запомните каждое слово и каждое правило. Поверьте, это окупится сторицей.